Глава 3. В блокноте рукой Эймза было набросано карандашом общее содержание деловой части беседы. А. Гость из Англии. Обсуждали ли вы письмо Черчилля, пересланное через Маркуса Валленберга? Ваше отношение к проекту Дунайско-Балканской Федерации? Б. Гость из Германии. Письмо обсуждали. Копию получили через Гизевиуса. Герделер и Бек согласны с вашим проектом, правда, с некоторыми оговорками. Дается объяснение оговорок, они изложены в представленной записке. Но Тресков и Гельдорф еще не уточнили окончательно свою позицию. Исчерпывающий ответ будет дан на следующей встрече. Нас интересует решение конференции в Касабланке. А. Утвержден план действий на этот год. Решено не проводить в этом году операции через канал. Но чтобы русские не подняли скандала, им сказали, что операция состоится осенью. Решено после полного изгнания немцев из Северной Африки высадиться в Сицилии. После этого Черчилль имеет в виду провести балканскую операцию, чтобы пройти в Центропу до прихода туда русских. Американцы предложили наряду с Сицилией высадиться и в Сардинии, но не хватает десантных средств для одновременного проведения двух операций. Но надо убедить Гитлера в том, что у англоамериканцев есть достаточно десантных средств для одновременного проведения нескольких операций в разных районах Средиземного моря. Сицилия, Сардиния, Греция, Югославия, Южная Франция, Крит, Додеканесские острова. б Постараемся убедить. Но надо будет и с вашей стороны провести различные дезинформационные комбинации, в частности по каналам Гиммлера и Кальтенбруннера и итальянской разведки. С какой целью Черчилль поехал в Турцию? А. Заручиться поддержкой Турции в случае проведения балканской операции. Как дела у вас? Данные, полученные от американцев в Цюрихе после приезда туда Адама Тротт, Су Зольцера, обеспокоили нас. Правда ли, что между основной группой и шахтом существует расхождение? И что группа военных во главе со Штауфендергом и группа дипломатов во главе с Шуленбургом хотят составить свою программу действий? Б. Расхождения не так велики, можно будет договориться. Шахт обвиняет основную группу в медлительности колебаниях. Мы действительно потеряли много времени из-за нерешительности, но Сталинградская катастрофа призывает нас к ускорению действий. Никак не можем договориться с социал демократами Обещают дать ответ после тайной конференции в Обстердорфе. Сейчас готовим новое покушение. План Трескова такой. Длительная пауза пишет. Учтем урок предыдущего провала. А. Узнали ли от маркиза Делас Навас о том, что вы устанавливаете контакты с группой итальянских генералов? Каковы результаты? Б. Через генерала Руатта связался с Работти и Малагуто, а через них с Каваллеро. Конечная цель — Бадалио. Развитие тайных контактов по этой линии сулит хорошие результаты. А. Предлагаем следующую встречу в апреле в Лиссабоне. Договоримся через Валенберга. Епископ Чичистерский готов снова встретиться с вашим Бонхефтером. Продумайте это дело. Известно ли вам, что в декабре в Стокгольм приезжал посланец Гиммлера и установил контакт с нашим представителем? Б. Известно. Адвокат Лангбен ездил в Стокгольм и установил связь с американцем Хоппером. Предупредите Монтегю Нормана о том, чтобы он более осторожно поддерживал связь с шахтом. Лучше всего через Базельский банк. А. Комбинации в отношении Хорти сейчас проводим через генерала Уйсаси. Но у нас возникли подозрения... Просим проверить у Исаси и заодно венгерского посланника Бакх-Бешеньи. Б. Советую продолжать связь через Тоза в Будапеште. У И Бакх-Бешеньи внушает подозрения. Возможно, связанные с Кальтенбрунером. А. По нашим данным, Гитлер назначил Кальтенбруннера начальником Главного имперского управления безопасности, чтобы усилить параллельную линию разведки за границей. Значит, Кальтенбруннер будет конкурировать с вами и проверять вас. Б. Да, он будет сильно мешать. Но мы примем меры предосторожности. А. Резюмируем. Первостепенная задача сейчас — вбить в голову Гитлера мысль о том, Что Англия и Америка проведут одновременно ряд операций в Средиземноморской зоне. Продумайте максимально эффективные мероприятия, подкрепляющие эту версию. Будем держать вас в курсе наших акций. Пришлите в апреле Адама Рот, Цузольца в Цюрих, только без документов, пусть передаст все устно. Остерегайтесь Кэлтенбруннера, он точит кинжал против вас. С той стороны двери вставили ключ, вошел Эймс и взяв блокнот у Пиброка сказал ⁇ Передам запись и сразу же двинемся ⁇